Глава восемнадцатая Стояла черемушка, мерзла и обмирала, и черный ствол ее сломанный, и голые заледеневшие ветки еще в конце марта, даже в апреле, не подавали признаков жизни, померла, заглядывая в полисадник, вздыхал пекан. Свалив на веку своем несчетно деревьев, черемуху жалел почему-то, и, видно, Ее срубить придется, стара, а жалко. Пожалел, забыл о горюхе, не до черемухи было. Сначала свадьба, потом мучитель явился бывший князь Юшков, полдня стоял у ворот, пекан, счастливый и великодушный, поминать старое не стал, принял в дом и его и Пинелли, с тех пор живут под одной крышей — чита пиканов князь и Пинелли. Квартиранты утрами спят подолгу, с Пекана семь потов сойдет, они все еще в постели. Простая сытная пища, воздух вольный пошли им на пользу, оба округлели, у итальянца брюшко наметилось, таболом утро приплыло. Засинело окно в спаленке, Пекан осторожно высвободил из подвешенной головы руку, босой вышел на крылечко, уж солнце лукавый глаз приоткрыло, Пекан усмехнулся с гостями, совсем разненился, завсегда до солнышка вставал. Голубые ели, точно их вымыли, посвежели. На молодых сосенках кто-то наставил свечки. Чиркни огнивом, загорятся, да нет, и чиркать не нужно, Вон солнце лучом их зажгло. Хорошо-то как, Господи, неужто и я по-человечески зажил? Смиловалась судьба, послала мне татарочку, Забыл уж в бедах своих, что небо синим бывает. На хлопень села какая-то пташка, неказистая, серенькая. На воробья, вроде не похоже, поаккуратней, оправила крылышки, клюв почистила, присвистнула. Ой, да это ж, соловушка. Ну что ж ты примол-то? Седала, — крикнул петух, горделиво размахнул багряные крылья, закукарекал. Тут ты, пропастина, кинув в него палкой, рассердился пекан. Петух заклокотал гневно, вызвал кур и затряс перед ними гребнем должно быть рассказывая о простофиле, не понявшем его песен. Хохлушки угодливо поддакивали и между делом клевали зерно, с вечера насыпанное фешей в корыце. Соловей, сраженный наглостью горлопана, куда-то исчез. Видно. Отпели мои соловушки, — вздохнул Пекан, подумав о времени. И вдруг за воротами как защелкало, как засвистало, Пикан кинулся к парисаднику, там словно молоко вскипело «Черемуха старая», и две соседние, помоложе, сплошь залиты были белой пеной, и в той пене душистой потерялся крохотный певец, и в соседних садах соловьи взвинтили, подхватив его песню. Город замер. Распахнулись окна, распахнулись души, Соловьи, баяны тобольские славили наступающее лето. И Феша проснулась. Увидав мнятину на подушке, погладила ее ладонью, словно пекана самого гладила, улыбнулась и, услыхав звон соловьиной, ткнула створку в сад. Ах, как сильно, как сладко несло черемухой, и как беззаветно отдавал свою душу людям соловей! Замерла, думала, сердце толкнулось. Нет? Толчок был ниже, вот оно, вот оно, дитё бьется, неосторожно оно боль причиняет, но ведь и отец его матерый и неистовый не раз причинял сладкую боль. В соседней комнате проснулся Пинелли, подняв палец, восторженно проговорил Божественная чудная песня, страна божественная, здесь я верю, исполнится мои замыслы. Солнце, перестав жмуриться, глянуло во все глаза. Сыпанула на землю золотой пыльцой. Черемухи парили, кружили головы соловьям. Босой взлохмаченный пикан, стоял в мураве прохладной, слившись с землею. Земля перекачивала в него свои соки, ширилась грудь, ярой силой наливались плечи. Сила сотрясала огромное, полное соков земное тело. Увидав жену, в створке перемахнул через плетень вынул ее из окна словно хмелю забормотал соловушка ты моя зорька незакатная женщина поймав его руку приложила к чреву мычали коровы Ржал мерин в пригоне, пекан не слышал его, не слышал и шагов воровато заглянувшего во двор красноперого, и устроились! — у коризни накачал головой таможенник, сорвавшись на визг потребовал: отдавай мою бабу вор! Соловей на червомухе замолк. В избе вскрикнул сидевший на цепочке орлан. — Ты, Семен, двором обознался, спустившись на земь, — одернула незваного гостя Феша. — Я ему, жена венчанная. — Под каким забором вас венчали? — В святой Абалакской церкви. Вон свидетели. Из дому вышли князь и пинелли. Вор! Греховодник, нашла мужа себе тоскуха. Эй, ты тут не разоряйся, — пекан, рассердившись, вытолкнул таможенника за ворота. Петух загоготал, сдержанно заквохтали куры. — Ничего, — прижав к себе фешу, — сказал пекан, — ничего, переживем. Потом мелькнула, а каша-то заварилась густая. Семен так просто не спустит. Соловей больше не пел.